Он разочарованно покачал головой и отрешенно повернулся к обручу спиной. Это непроизвольное движение спасло ему жизнь. И даже тогда Кикаха уцелел лишь чудом. Тигроподобная тварь, которая бесшумно кралась к нему по твердой скале, взревеяла, встретившись с ним взглядом. Она перешла на бег и огромными прыжками ринулась на человека. Тот так удивился, что на секунду оцепенел, и зверь едва не настиг свою жертву, едва... Потому что Кикаха быстро пришел в себя. Он выстрелил, когда животное взвилось в последнем прыжке. Луч прожег голову, рассек шею, грудную клетку и часть ноги, а затем пробуравил скалу позади твари. Тело упало на землю и, скользнув по скале, сбило Кикаху с ног. Он покатился кувырком, раздирая камни спину, руки и грудь. Поднявшись на ноги, Кикаха вытер окровавленный нос. Кожу покрывали садины и кровоподтеки. В бедре, в пояснице, куда врезалось тело зверя, появилась тупая боль, которая становилась все сильнее и сильнее. Тем не менее, животное выглядело съедобным. Немного поразмыслив, Кикаха понял, откуда оно взялось. Он решил еще раз вернуться к северо-западным вратам и проверить их на активацию с задержкой. Впрочем, теперь врата могли и подождать. Кикаха нарезал несколько кусков мяса и поджарил их на слабом огне лучемета. Зверь был на четверть больше сибирского тигра, во многом походил на кошку и имел густой длинный мех с рыжевато-коричневым подшерстком. На голове и теле проступали бледно-красные извилистые полосы. Черная шерсть на нижней части лап напоминала носки. Лимонадно-желтые глаза имели ромбовидный зрачок, а зубы были похожи на акульи. Как бы отвратительно ни пахло мясо, оно наполнило кикаху силой, Схватив звонаря за руку, он протащил его две мили по камням. Труп к тому времени выглядел просто ужасно. Запах усилился. Подняв тело на уровень груди, Кикаха задержал дыхание и после броска стремительно отскочил в сторону. Звонарь исчез в створе врат, и оттуда брызнули струи нефти. Если бы Кикаха стоял перед обручем в пределах 10 ярдов, его окатило бы с ног до головы. Маслянистая жидкость внезапно вспыхнула и на камнях заметалось пламя. Огонь погас через 15 минут. Приготовив лучемет для стрельбы, Кикаха прыгнул во врата. Он не знал, чего еще ожидать от рыжего орка. Возможно, ему предстояла встреча с другими тиграми или более страшными хищниками. Бросив сюда звонаря в прошлый раз... Кикаха запустил в действие хитроумный механизм активации. Врата открылись с небольшой задержкой, и особое устройство протолкнуло в них хищную тварь. До этого мог додуматься только такой садист, как рыжий орк. А ему, очевидно, нравились шуточки подобного типа. Однако Кикаха надеялся, что их количество теперь пойдет на убыль. Вряд ли орк ожидал, что кто-то из его пленников проберется сквозь ловушки в такую даль. На секунду Кикаха оказался в пустом помещении, где находилась большая клетка с распахнутой дверцей. Тут же возвышался странный черный купол на трех ножках. Не успел он ступить и шагу, как его перенесло в небольшую комнату, которая насторожила Кикаху голыми стенами из прочного серого металла. Вся мебель состояла из трех предметов – унитаз без стульчака – раковина с одним краном и небольшого металлического стола, прикрепленного к полу цепями. Переход из комнаты в комнату ошеломил его, хотя он и не мог объяснить, как все это случилось. Прыгнув через обруч, он активировал врата с механизмом задержки, и они отправили его в какую-то тупиковую камеру. Комната была ярко освещена, но свет не имел никаких видимых источников. Металлические стены поблескивали безупречно отполированными поверхностями. Двери и окна отсутствовали. Кикаха навел раструб своего оружия на одну из стен, однако луч лишь нагрел воздух в камере. Выключив лучемет, он почувствовал легкий сквознячок и начал искать источник вентиляции. После длительных поисков Кикаха выяснил все, что хотел. Свежий воздух поступал из точки, которая находилась чуть выше поверхности стола. Иными словами, воздух входил через врата, вмонтированные в металлический столик и выходил через другие, которые располагались в одном из верхних углов комнаты. Эти врата работали попеременно и пропускали только воздух. Он включил лучемет на полную мощность и навел его на поверхность стола. Неказистый столик оказался таким же прочным, как и стены. Однако пленным полагалась еда. Кикаха решил подождать, пока не появится пища, если только, конечно, его не собирались уморить голодом. Вполне возможно, что врата для подачи еды располагались на той же самой столешнице, а значит, в положенное время они автоматически переключались с подачи воздуха на перенос более массивных и твердых веществ. Этот вариант побега показался Кикахе слишком уж простым. Почему же им тогда не воспользовались другие пленники? Возможно, властитель намеренно подводил его к такому решению, заманивая тем самым в очередную ловушку. Черный юмор в стиле рыжего орка? но слишком уж примитивно, подумал Кикаха. Скорее всего, властитель просто не учел, что кому-то в голову придет настолько дикая идея. Кикаха знал, что где-то в доме уже звенел тревожный звонок, оповещавший хозяев о новом пленнике. Если только эта камера действительно находится в обитаемом доме, врата могли забросить его в тюрьму какой-нибудь покинутой вселенной, «А властители народ непоседливый, вот и его тюремщик мог томиться сейчас в застенках другого мира. Что ни говори, а тюрьмы властителей – вещь ненадежная». Кикаха терпеливо ждал и примерно через 4 часа на столе появился поднос. Увидев земную пищу, он не мог поверить своим глазам поджаренное мясо, салат из моркови, латука и лука, чесночная приправа, три куска коричневого европейского хлеба с настоящим сливочным маслом и, наконец, шоколадное мороженое. Покончив с едой, он почувствовал себя гораздо лучше. Пора было поблагодарить своего хозяина. Проглотив последнюю ложку мороженого, Кикаха повесил лучемет на плечо и забрался на стол. Немного подумав, он согнулся и, балансируя на одной ноге, поставил поднос на поверхность стола. Встав на него обеими ногами, Кикаха сложил руки на груди и замер. Он рассудил, что врата могли активироваться подносом и блюдами, а не массой предмета, который находился на столе. И ему приходилось надеяться на то, что действие врата простиралось на достаточную высоту, которая включала его всего до кончиков волос на макушке. В ином случае кто-то мог получить сюрприз, причем довольно неприятного характера. Внезапно Кикаха оказался на столе чулана, который освещался тусклой лампочкой. Не догадайся он пригнулся, его голова оказалась бы в потолочной балке. Кикаха слез со стола и, распахнув дверь, вышел в большую кухню. Спиной к нему стоял какой-то человек. Услышав скрип петель, мужчина быстро обернулся. Его рот открылся, глаза расширились, и он тихо прошептал: "Какого хрена?" Нога Кикахи воткнулась в его подбородок, и мужчина без чувств упал на пол. Кикаха замер и прислушался. Уверившись, что небольшой грохот на кухне не встревожил обитателей дома, он быстро обыскал своего нового знакомого. В нательной кабуре оказался Смит Вессон 38 калибра с укороченным дулом. В бумажнике, кроме 110 долларов, лежали вездесущие кредитные карточки и два водительских удостоверения. Если верить визитной карточке, мужчину звали Робертом Ди Анджело. Проверив обоиму и сунув пистолет за пояс, Кикаха приступил к осмотру кухни. Судя по огромным размерам, она находилась в особняке богатого человека – Заметив на стене приоткрытую выдвижную панель, Кикаха обнаружил за ней пульт управления какими-то механизмами. Среди кнопок и тумблеров мигали несколько огоньков. Дианджело посылал ему пищу, а это свидетельствовало о том, что обитатели дома знали о появлении нового пленника. По крайней мере, об этом знал властитель. Вряд ли его люди что-то смыслили во вратах, Скорее всего, Орк приказал им докладывать о каждом случае, когда на щите загорались лампочки и включалась звуковая сигнализация. Последнюю, конечно, уже успели отключить. Видеосистемы каждой камеры транслировали изображение на мониторы, поэтому властитель, а в данном случае Уртона, мог проверить, кто к нему пожаловал, но почему он не поспешил допросить своего пленника? Неужели ему неинтересно узнать, каким образом сюда попал Кикаха? Налив воды в бокал, Кикаха плеснул ее в лицо человеку. Дианжело вздрогнул, замотал головой и открыл глаза. Почувствовав у горла острие ножа, он еще раз вздрогнул. «Где твой хозяин?» – спросил Кикаха. «Не знаю!» – ответил Дианжело. «Ложь ведет к страданиям души!» – назидательно напомнил Кикаха. Он прижал лезвие к горлу и по шее побежала тонкая струйка крови. Глаза мужчины расширились еще больше. «Эй, полегче!» – прохрипел он. «Ты ничего не добьешься, если перережешь мне глотку! Давай, я лучше веду тебя в курс дела!» ДиАнджело был поваром, но он знал все, что происходило в нижних эшелонах команды. Принимая его на работу, их босс, мистер Калистер, приказал докладывать о каждом случае, когда на кухне сработает тревожная сигнализация. Однако она бездействовала так долго, что ДиАнджело начал о ней понемногу забывать. И вот сегодняшней ночью звонок зазвенел, перепугав его почти до смерти. Он тут же позвонил мистеру Калистеру, но тот уехал с ребятами на дело. О таких поездках Дианджело обычно не сообщали. Однако он предполагал, что дело имело какое-то отношение к недавним событиям, которые начались с появления Кикахи и его друзей. Калистер по телефону дал ему несколько указаний, следуя им, Дианжела приготовил пищу, поставил поднос на стол в чулане, а затем, закрыв дверь, нажал на большую красную кнопку. Кикаха спросил его о Вольфе, Хрисииде и Анане. Недавно парни отвели в кабинет босса и оставили там, ответил Дианжело. С тех пор пленников никто не видел. Это правда, клянусь тебе. Если кто и знает, где они теперь, так только сам мистер Калистер. Он и только он. Кикаха заставил Дианджело встать и показать ему дом. Они прошли через несколько коридоров и больших, богато убранных комнат. Кикахи захотелось осмотреть второй этаж, и они поднялись туда по широкой винтовой лестнице. По пути Дианджело сообщил ему, что особняк расположен в Беверли-Хиллз, а участок обнесен высокой стеной. Именно этот адрес и называл Кикахи Рыжий Орк. «Где остальные?» – спросил он. «Многие разъехались по домам, а остальные разошлись по своим комнатам над гаражом», – ответил Дианджело. «Я здесь один, и поверьте, мистер, мне не зачем вас обманывать!» Бронированная дверь в кабинет Каллистера оказалась закрыта на хитроумный замок. Кикаха включил лучемет и быстрым движением ствола прорезал в стальной плите широкую дыру. Глаза у Дианжела едва не выпали из орбит, и он стал белее мела. Очевидно, ему еще не доводилось видеть оружие властителей. Кикаха покопался в огромном столе из красного дерева и, обнаружив какую-то тесьму, связал Дианджело по рукам и ногам. Пока повар потел от страха в кресле, Кикаха быстро обыскал кабинет. Когда он нажал на кнопку в углу стола, столешница бесшумно раздвинулась в стороны, и перед ним появился пульт, который, вероятно, управлял вратами этого здания. Над кнопками, дисками и индикаторами виднелись странные значки и иероглифы, Они могли поставить в тупик любого землянина, но только не Кикаху. Он мог бы писать поэмы на языке властителей. Тем не менее, Кикаха не мог воспользоваться пультом. Он не знал, к какому типу относятся врата с номера первого по номер десятый. Он не имел понятия, что произойдет с пленниками, если нажать кнопку, обозначаемую символом «М». Она могла означать тысячу вещей, но Кикаха подозревал, что это сокращение от «Миатсо». Мучительная смерть. Кроме того, здесь возникало множество других проблем. Кикаха не знал, где располагались врата, которые он собирался активировать, причем он сомневался, что ему удастся запустить их в действие. Властитель не так глуп, чтобы оставить систему включенной. Он наверняка имел при себе какой-то механизм, который обеспечивал подачу энергии к пульту. Во всяком случае, Кикаха знал теперь, где находилась панель управления. Если ему удастся достать активатор. Эта система может здорово пригодиться, но сначала предстояло выяснить расположение врат. Кикаху угнетали возникшие отсрочки. Он снова почувствовал бессильную злость. По ту сторону врат томились его друзья, и им угрожала жестокая расправа. Внезапно зазвонил телефон. Кикаха вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Он отнес телефон к Дианжело и поднял трубку таким образом, чтобы им обоим был слышен звучавший голос. Никаких дополнительных объяснений повару не потребовалось. «Алло», – произнес он, – «Дианжело, подожди минуту». Следующий голос принадлежал человеку, с которым Кикаха говорил из телефонной будки на заправочной станции. И уж если Уртона сам возглавил операцию, то, видимо, дело им предстояло действительно серьезное, а выманить его из крепости могло только одно – возможность поймать рыжего орка». «Анджело, у меня здесь работала сигнализация. Сигнал тревоги поступил из моего кабинета. Тебе что-нибудь об этом известно?» Кикаха покачал головой, и Дианджело ответил «Нет, сэр!» «Кто-то пробрался в мой кабинет. Ты где?» «На кухне, сэр!» – ответил Дианджело. «Иди наверх и узнай, что происходит. Я буду ждать твоего звонка», – сказал Уртона. «Скоро тебе на помощь придут ребята со склада, так что не рискуй там понапрасну». «Стреляй только в том случае, если будешь уверен, что не промокнешься, понял?» «Да, сэр!» – ответил ДиАнджело. В трубке раздался щелчок. Кикаха знал, что радоваться тут нечему. Вне всяких сомнений Уртона просчитал, что злоумышленник в его кабинете прослушал этот разговор по второму телефону. Чтобы задержать незваного гостя на несколько минут, властитель послал ДиАнджело на верную смерть, а значит, его люди появятся здесь очень скоро». Кикаха вставил в рот Дианжело кляп и запер его в стенном шкафу. Нацелив лучемет на пульт, он сжег устройство управления вратами. Если Уртона задумает переправить своих пленников в другое место или сделать с ним какую-нибудь гадость, ему придется сначала изготовить новую панель. Это даст Кикахе небольшой запас времени, хотя, возможно, у властителя имеется несколько таких устройств. Следовало выбираться отсюда как можно быстрее. Первым делом Кикаха решил отправиться на железнодорожную станцию и забрать из камеры хранения футляр. Оставалось только пожалеть, что у него не было рога прямо сейчас. Больше такая возможность не повторится. Отныне Уртона будет охранять свой дом гораздо лучше. Прежде чем отправиться в деловую часть города, Кикаха задумал спрятать лучемет на участке особняка. Пройдя вдоль ограды, он отыскал небольшую яму за кустом алиандра. Однако сад оказался настолько ухоженным, что Кикаха не нашел ни хвороста, ни листьев, которыми он мог бы прикрыть оружие. Доверившись судьбе, Кикаха положил лучемет в яму, а затем бросил туда же пистолет Дианджела, который слишком уж выпирал под рубашкой. Примечание. Ранее Кикаха порвал эту рубашку на куски и перевязал ею раны на ноге. Чуть позже ему пришлось вернуться к тайнику и ненадолго забрать лучемет – Кикахи не понравился замок на железных выездных воротах, и он решил его ликвидировать. По обе стороны от ворот шла высокая кирпичная стена, верх которой венчали острые металлические шипы. В сторожевой будке никого не было. Очевидно, Уртона взял на дело всех своих людей, оставив в доме только Дианджело. Заметив в будке небольшой пульт, Кикаха без труда разобрался с управлением. Однако питание механизмов оказалось отключенным, и ему не удалось открыть створки врат. Кикаха не захотел возвращаться в дом и расспрашивать повара, а разрезал замок лучом и одним толчком открыл ворота. Позади завыла сирена, и он увидел, как замигали огоньки на пульте в сторожевой будке. Кикаха знал, что если сирена не отключится, соседи могут вызвать полицию. Он улыбнулся, представив себе, как разъярится уртона. Но улыбка сошла с его лица – Вмешательство полиции могло повредить не только властителю, но и ему самому. Вновь спрятав лучемет за кустом, он отправился в южном направлении. Пройдя пять кварталов, Кикаха вышел на Сансет. Он медленно крался в тени деревьев, опасаясь, что его заметит какой-нибудь полицейский патруль. В этом богатом и респектабельном районе пешеходы вызывали подозрения и, как правило, останавливались полицией. Ночью это правило действовало без исключений.